Соответствует обращение «уменьшенная квинта», «количество интервалов» 1. Определить, в каких тональностях натурального мажора и минора встречается данный диатонический интервал, можно при помощи квинтового круга. Так, например, терция «ля» до «диез» должна встречаться в трех парах параллельных тональностей, больших терций или малых секст, согласно таблице 3, не меньше, чем с двумя диезами, до диез, второй диез по счету, и не больше, чем с четырьмя диезами, в данном интервале ля диез, пятый диез, а именно в ре мажоре, си миноре, ля мажоре, фа диез миноре, ми мажоре, до диез миноре. Построить заданной тональности интервалы требуемого вида можно путем отбора. Например, если требуется найти большие терции в ля-бемоль-мажоре, то, взяв терции подряд на всех ступенях, из них отбираем ля-бемоль-до, ре-бемоль-фа и ми-бемоль-соль. Аналогичным образом не нетрудно ответить на вопрос, на каких ступенях находятся интервалы требуемого вида, если в конкретной тональности найти их на определенных же ступенях. Параграф 84. Интервалы гармонических мажора и минора. Вследствие понижения шестой ступени мажора и повышения седьмой ступени минора изменяется тоновая величина ряда интервалов, кроме прим и октав, которые остаются чистыми. Разумеется, в каждом роде интервалов изменяются те два, в которые входит изменённая ступень и которые образуются от неё в обе стороны. Далее следует иллюстрация номер 196. Пример А. До мажор. От ля бемоль к си увеличенная секунда, от ля бемоль к соль вниз малая секунда. терция. Отлеби моль вверх до, большая терция. Отлеби моль вниз к фа, малая терция. Кварта. Отлеби моль вверх к ре, увеличенная кварта. Отлеби моль вниз к ми, уменьшенная кварта. Квинта. Отлеби моль вверх к ми, увеличенная И от ля вниз к Ре уменьшенная. Секста. От ля вверх к Фа. Большая. От ля вниз к До. Малая. Септима. От ля вверх к Соль. Большая. От ля вниз к Си. Малая. Пример б. До минор. Ключевые знаки. Си бемоль, ми бемоль, ля бемоль. От си бекар вверх к до, малая секунда. От си бекар вниз, ля бемоль, увеличенная секунда. Перце. От си бекар вверх к ре, малая. От си бекар вниз к соль, большая кварта. От сибе вверх к ми бемоль От сибе вниз к фа увеличенная. Квинта. От сибе вверх к фа уменьшённая. От сибе вниз к ми увеличенная. Секста. От сибе вверх к соль малая. От вниз к Ре, большая. Септима, от сибикар вверх, к ля бемоль уменьшенная, от сибикар вниз к До, большая. Страница 108. В гармонических ладах по сравнению с натуральными есть новые интервалы. Три больших и три увеличенных. В мажоре от шестой пониженный вверх, В миноре от седьмой повышенной вниз. Три малых и три уменьшенных.